Глава 6. От продвижения к прибытию. «Так и куда пойдем? Они снова опустили людей из виду и не знали, куда идти. Канализация уходила вправо и влево от лестницы, с обеих сторон проходы и никаких следов. «Может, бросим палку?» «Палки нет». «Тогда меч господина Рорана». «Не хочу его на пол бросать». По проходу текла грязная вода. Было неясно, что там плавает, и Роран не хотел бросать меч, который приходилось держать в руках. К тому же этот меч принадлежал матери Лепис, повелителю демонов. Мужчина переживал, можно ли его использовать в качестве палки, но, похоже, Лепис это не волновало. «Кажется, сюда!» Пока Рорен обдумывал, Айви указала дорогу. Она даже не сомневалась, когда сделала это. Рорен думал, на чем основаны ее слова, но, похоже, оснований не было. «И почему туда?» «А тебе не кажется, что этот туннель странный?» Роран подумал, что она ответила вопросом на вопрос, но он осмотрелся вокруг и не понял, о чем говорила девушка. «Может, на ходу поговорим? Будем стоять, и эффект средства госпожи Лепис закончится, а мы так ничего и не добьемся. После этих слов они пошли туда, куда указала Айви. Идти было несложно, но двигались и немедленно. Все потому, что средство, которое Лепис бросала в воду, имело радиус действия, и если выйти за пределы, снова ощутишь невыносимую вонь. Пройдя еще немного, Лепи снова бросила таблетку, но после требовалось время, чтобы газ распространился и изменил местный запах. Если что-то случится, им придется бежать ни о чем не думая, но пока это было ни к чему, дышать этим они не собирались, бросали таблетки и постепенно продвигались. Город Суэс находится на границе, пусть не такой уж большой, но это город. Из-за того, что выбрала направление, Айви шла впереди, рассказывала и смотрела через плечо. «И разве не странно, что в таком городе канализация, которую разве что в столице увидеть можно?» «Возможно и так. Канализация, по которой они шли, была довольно просторной. Потолок был настолько высоким, что даже если бы Роран начал махать мечом, он бы не достал до него. Чтобы поддерживать работоспособность этой канализации, нужно было тратить много денег, и нужна была причина, чтобы построить нечто подобное в таком отдаленном городе». «Это странно. Как думаете, почему?» «Я этого не знаю». Бросив очередную таблетку, Лепис ответила вместо Рорана. Жители города должны были знать причину, но Ророн и Лепис не могли узнать об этом без дополнительных изысканий. Ответ прост. Канализация была до постройки города, то есть она находилась здесь изначально. Ответила Айви, точно раскрыв тайну, но ничего не понимавший мужчина посмотрел на нее. «То есть здесь изначально одна канализация была?» Задало на ходу вопрос Лепис, «Рорен тоже думал, что это странно. Смысл в канализации был только в том случае, если над ней был населенный город, специально строить ее под землей было бессмысленно. Даже если построить канализацию, если никто не будет спускать воду, то и использовать ее никто не будет. Рорен сомневался, что есть тот, у кого много денег и времени для того, чтобы строить бесполезное сооружение. Все немного не так. Дело в том, что неизвестно, был ли этот подземный ход канализации изначально». Айви хотела сказать, что когда люди на границе собрались строить город, исследовали это место и наткнулись на постройку. Построено надежно, и подземные воды ведут куда-то далеко, люди решили, что строение можно использовать как канализацию, и построили город на водном пути, куда и сливали свои сточные воды. Так и появился город Суэст. Неизвестно, когда это случилось, но Айви говорила так, будто видела все это. Обычный человек вряд ли бы застал это, Но не было ничего странного в том, если девушка и правда видела это лично. И что нам с этим делать? Пусть она рассказала про времена исследования канализации, к чему девушка вела было неясно. Рорен думал, что место не самое подходящее для обучения, и тут почувствовал, что по плечу стучит наг. И он подумал, что что-то случилось, и тут вспомнил, что таблетки лепис не только отгоняют запах, но и насекомых. Возможно, для них они подавляют неприятный запах, но имеют обратный эффект для Нига, Однако вернуться на поверхность сейчас они уже не могли. Немного подумав, Роран раскрыл куртку. Места внутри было достаточно. Обычного паука там бы точно раздавило, но с твёрдым внешним панцирем Нига всё будет в порядке. Паук увидел, что можно забраться под куртку и шмыгнул туда, а Роран снова запахнул одежду. Он ощущал небольшой дискомфорт через плотную одежду, но Роран подумал, что Нигу так будет проще, и тут встретился с завистливым взглядом Ляпис. «Это потому что Ник самец?» «Это я знаю. И что с того?» Лепис почему-то недовольно надулась, и мужчина задачно склонил голову. «Продолжим наш разговор?» Вмешалась наблюдавшая за их общением Айви, и Роран кивнул. «Вот так и был построен город Суэст, но причина нахождения здесь канализации так и не ясна. А ты ее знаешь?» После всего Роран думал, что она не может сказать «нет, не знаю», и Айви утвердительно закивала. Когда-то давно тут был исследовательский центр. Ляпи снова бросила таблетку в воду. Она оставила реп на поверхности воды, после чего стали появляться пузырьки, и вот газ стал изменить окружающую вонь. Здесь занимались исследованием технологий по созданию утерянного или стареющего тела. Неужели? Роран подумала, что где-то уже слышал это, но Айви не ответила и продолжила. Если спросить, откуда я это знаю, то один из ученых был выбран в качестве подопытного в другом эксперименте и стал чем-то нечеловеческим, но это уже в прошлом, и ни к чему говорить об этом. Айви остановилась и смотрела на пузырящуюся воду. Изначально в этом центре были подземные и надземные строения, но прошло время, и надземных не осталось. Только подземная часть избежала разрушения, остался только канал для твод-воды. Если это просто исследовательский центр, такой канал ведь ни к чему. Но для этого одного канала было бы достаточно. Однако путь ветвился... Эта канализация была подо всем городом Суэст, и причина появления такого водного канала была неясна. Рядом с объектом был жилой район. То есть руины, где ты создала себе тело? Да, а не дальше по этому каналу. То есть сейчас они шли по руинам древней цивилизации. После задания Рорен хотел исследовать их, но он не представлял, как работает этот водный путь. Для него это была простая канализация. Место было старым, но это не значило, что все руины принадлежали древней цивилизации, это мог построить кто-то другой. Не знаю, что послужило причиной произошедшего, но раз мы начали исследовать канализацию, для начала хотелось бы отправиться туда. С тех пор, как Роран стал авантюристом, он начал считать, что причиной всего непонятного являются древние руины или что-то выкопанное там. Даже после того, как эти места оказывались разрушены, они все равно доставляли неприятности, если в этот раз это было как-то связано с этим водным путем, надо было все проверить и найти, как разобраться. Оборудование в подвале было работоспособным, так что я думаю, с ним все нормально. Так мы можем получить награду посреди задания? В качестве награды за задание Айви Рорен должен был получить информацию об этих руинах. И теперь девушка вела их туда, чтобы разобраться с этим инцидентом. Мужчина думал, что так это будет предоплата, но девушка улыбнулась. «Вы же не сбежите!» «Рад знать, что ты нам доверяешь». Думая о том, что ему доверяет злое божество, Роран заметил, что другое злое божество неподвижно смотрит в одну точку в канале. Это была вода, куда Лепис скинула таблетку, она продолжала пузыриться. «Гула, что случилось?» «Пузырей какое-то странное количество». После ее слов Роран еще раз посмотрел на воду. Таблетки были небольшими, и диапазон пузырей тоже довольно маленький, Но там, куда смотрела Гула, их было куда больше. «Лепис, ты только одну таблетку кинула». «Что-то у меня нехорошее предчувствие», — кивнув, сказала Лепис. Пузырей становилось все больше, и из-под воды появилась черная тень.